Про млитов Лесных человечков называли не только млитами. Их еще называли хмырями, духами и просто тварями, кто во что был гораст. А слово млит считалось официальным названием, потому что горожане полагали, что его придумали местные ученые. Но это было не так. Когда-то в городе жил человек, имени его уже никто не помнил. В то время люди только начинали изучать лес, они уходили туда и не возвращались. И тот человек верил, что в лесу живет какой-то млит. Злое существо, которое забирает людей навсегда. Сам он в лесу никогда не был, но рассказывал всем про злой дух. Человек тот умер. Его заставили пойти в тоннель с хлыстами. Кто бы помнил за что и его там перерубило надвое. Но все запомнили это слово «млит». И когда более осторожные горожане возвращались из леса живыми, то рассказывали, что видели там гуманоидов. Их стали называть млитами. Весь лес был чудной. Там росли вроде бы земные дубы, только листья у них были не лопастные, а гладкие. Овальные, а желуди слишком большие и круглые, как шарики. Там были деревья с гибкими, как резина, стволами и длинными ветвями, которые днем, как руки, тянулись к свету и провисали до земли ночью. Там была кудрявая трава, голубые и фиолетовые грибы. В лесу обитали птицы, что издавали звуки, похожие на удары двух камешков. Клак-клак! И эти птицы не летали над лесом, а только порхали с ветки на ветку. И были там животные. Грызуны, вроде бобров, только хвостые И были они такие жирные и гордколапые, что тела их бугрились, когда они семенили по земле. Водились в лесу копытные, вроде сайгаков, только без рогов и без шеи. Тело-голова на длинных ногах. Чтобы поесть, эти существа ложились на землю. В лесу не было хищников. И млиты тоже ни на кого не охотились. Они питались плодами деревьев, ягодами, мололи желуди и каштаны, выращивали грибы. Млиты жили единым обществом. Они не делились на группы и на племена. Весь лес – это один большой муравейник молитов Так предположил один из биологов. Другой ученый говорил, что в глубине леса Млиты не живут, а селятся только по окраинам, будто охраняя лес от людей. И всего их около 5000. Млиты были тощие, глаза у них круглые, как у лемуров. Вместо носов два крохотных отверстия. Рты без губ, будто дыры с мелкими острыми зубами. Уши у млитов маленькие, как лепестки. Слышали они плохо, зато были очень чувствительны к вибрациям. Млиты не издавали никаких звуков и не общались звуками. Кто-то из горожан говорил, что когда млиты нападают, их лица становятся злобными, но это была чушь. Млиты не выражали никаких эмоций, у них не было лицевых нервов. Да и зачем, если они общаются телепатически? Да, млиты мыслили коллективно. Никто из них не был индивидуальностью. Теоретически среди млитов мог быть вожак, который решал за всех, что и как делать. Но это была только теория. Большинство сотрудников научного института были уверены, что млиты представляют собой единый организм – нейросеть. Один мозг в сотнях тел. Они бились на рабочие команды и делали все вместе одинаково хорошо, слажено и упорно. Строили, сеяли, собирали. Пусть млиты жили примитивно, без стремления к особому комфорту, делали шалаши, навесы, землянки, но они были чрезвычайно умны и способны. Пришел человек в лес, открыл стрельбу по млитам, а они напали на него со всех сторон и убили. Так что они теперь будут делать с его пистолетом? Тыкать в него палкой и отбегать? Использовать как молоток? Нет. Млиты понимают, что такое оружие. Пистолеты тяжелы для маленьких ручек млитов, и отдача для них слишком сильная. Поэтому лесные человечки мастерили для пистолетов деревянные приклады. И получается что-то вроде ружей. Увидишь млита с пистолетом-ружьем? Беги! Млиты не стреляют в воздух, хотя и стреляют они косо. И почему же лесные жители так ненавидели людей? Никто не мог этого знать. Сектанты из общества раскаявшихся говорили, что это все от того, что млиты, как телепаты, видят дурные дела и темные души горожан. Черт бы побрал этих сектантов! Но ведь правда, млиты даже не стремились изгнать людей из леса. Они старались убить! И больше никому из живых существ млиты не относились с такой жестокостью. Наблюдать за ними было крайне сложно и опасно для человека. При институте было около 40 добровольных и принужденных наблюдателей, и 12 из них погибли. Когда млиты заняты работой, они обычно не обращают ни на что внимания. Если быть осторожным и хорошо спрятаться, то можно наблюдать за ними целый день. Но если тебя увидел один млит, это значит, что увидели все. Десятки бледных и тощих тварей, вооруженных то чем, уже спешат, чтобы тебя убить. Беги! Отбивайся от тех, кто встречается на пути! Петляй, когда стреляют! Спасайся! Млитам нужен твой труп! Это правда. Лесные гуманоиды используют мертвые тела для размножения. То, как млиты размножаются, это очень интересно. Кажется, что сами по себе они бесполые. У них нет никаких гениталий, и они не спариваются. Их половые клетки становятся активными только после смерти. Смерть для молитов это не трагедия. Один ослаб и ничего не может делать. Ну и что? Он лишь крохотная частичка единого организма, а не отдельная личность. Ослабший, состарившийся. Или, правильнее сказать, половозрелый. Мулит отползает подальше ото всех и тихо умирает. Когда он перестает дышать, другие это чувствуют. Они приходят к мертвому и бросают его в специальную яму. Это не могила. Это колыбель жизни и смерти. Когда Мулит умирает, он очень быстро разлагается. А точнее, превращается в вязкую белую массу. Даже костей не остается. Все становится массой. Эту массу люди назвали кашей. Каша растворяла в себе все органическое. Питалась биоматериалом. Млиты ходили поясу, выискивали трупики птиц и зверей, чтобы накормить свою кашу. Никого нарочно для этого не умер в шляле. Кроме людей, конечно же. У ям с кашей всегда кто-нибудь дежурил, чтобы отгонять любопытных животных и помогать родившимся выбраться. Внутри ямы шел активный процесс. Масса из умерших млитов пузырилась и бурлила. От нее исходил неприятный запах, а потом белая масса становилась серой. Переставала бурлить, и запах исчезал. Несколько дней спустя на поверхность выползали студенистые комки. Это и были новые млиты. Скоро у них появились головы, ручки и ножки. Они плавали в массе еще какое-то время, а потом выбирались из ямы. Сколько их родиться в яме зависело от того, сколько туда было брошено тел млитов и сколько корма дали каше. Чем больше, тем лучше. От растворенного в каше тела человека получалось много, штук восемь. Взрослые млиты помогали малышам выбираться из веской массы и больше ничего с ними не делали. Малыши садились недалеко от ямы и смотрели, что делают взрослые. Через пару дней они поднимались и присоединялись к ним, начинали работу. Становились точно такими же, как и все. Никто из них не был хуже. Лесные человечки были довольно хрупкие, но израненные быстро выздоравливали. Главное дело млитов – расширять лес. Они проращивали семена, засаживали молодыми деревцами и кустарниками места, где лес граничит с пустыней. Ох, сколько же деревьев млита посадили, пока люди за ними наблюдали. Зачем? Ха, кто знает. Расширяют свою территорию. Однажды ученые изловили одного млита и отнесли в свой институт. Там они посадили его в отдельную комнату и наблюдали за ним через прозрачную дверь. Некоторое время он еще был агрессивен, а потом успокоился. Стал ходить туда-сюда. Спустя несколько часов он сел на пол. Но людей он уже никак не реагировал, ничего не ел. К вечеру Млит уснул, а утром не проснулся. Так и умер во сне и превратился в вязкую массу, из которой уже никто не родится. Ученые сделали вывод, что Млит не может жить без своей стаи. Умирает будто отделенная часть от тела. Это назвали потерей контакта.